Глава четырнадцатая. Ночь, длящаяся триста пятьдесят четыре с половиной часа. В ту самую минуту, как снаряд погрузился в темноту, он пронесся над северным полюсом Луны на расстоянии менее пятидесяти километров от него. Несколько секунд оказалось достаточно для перехода из ослепительного света в непроглядный мрак. Эта перемена совершилась так неожиданно и быстро, без какого-либо перехода, словно луна погасла от чьего-то мощного дуновения. «Луна исчезла! Испарилась!» — воскликнул ошеломленный ардан «В самом деле ни отблеска, ни тени, ровно ничего не осталось от диска, еще недавно сиявшего с такой ослепительной силой. Яркое сияние звезд еще резче подчеркивало черноту ночи». Подобная темнота царила в течение 354,5 часов в каждой точке этого лунного полушария. Эта долгая ночь объясняется равенством поступательного и вращательного движения Луны вокруг Земли и вокруг собственной оси. Снаряд, войдя в конус тени, отбрасываемой Луной, не мог больше подвергаться действию солнечных лучей, так же, как и вся невидимая половина Луны. Внутри снаряда стоял полный мрак. Путешественники не видели друг друга. у них естественно явилось желание рассеять эту удручающую тьму и как не опасался барбикин тратить газ запасы которого были ограничены ему все же пришлось прибегнуть к искусственному освещению проклятое солнце кричал ордан заставляет нас тратить газ вместо того чтобы заботиться о нашем даровом освещении не будем винить солнце возразил николь виновато не оно а луна которая как экран загородила от нас солнце неправда виновато солнце — наставил Мишель. — Нет, Луна, — упорствовал Николь. Бесполезный спор прекратил барбикин Друзья мои, — заявил он, — ни Солнце, ни Луна не виноваты. Виноват наш снаряд. Вместо того, чтобы точно лететь по сообщенному направлению, он уклонился в сторону. А еще справедливее было бы винить злополучный болид, который заставил наш снаряд уклониться от первоначального пути. — Хорошо, — примирительно сказал Мишель. Вопрос решен, и теперь, по-моему, нам остается только позавтракать. После целой ночи трудов не грех и подкрепиться. Предложение Мишеля возражений не встретило, и через несколько минут завтрак был готов. ели однако, без аппетита, пили без взаимных здравец и тостов. У каждого на душе было неспокойно. Непроглядная тьма безвоздушного пространства навивала смутную тревогу. Со всех сторон их окружал столь излюбленный Виктором Гюго зловещий мрак. За завтраком только и было толков, что от долгой ночи в 354 часа или в 15 суток, которую должны были терпеть, подчиняясь физическим законам бедные жители Луны. Барбикин объяснил своим друзьям это интересное явление. Подумайте, как любопытно, проговорил Барбикин. Если каждый из лунных полушарий лишается солнечного света на целых 15 суток, то одно из них, над которым мы проносимся в настоящее время, не может даже пользоваться и светом Земли, хотя она сейчас ярко освещена. Таким образом, если наша Земля и может служить Луной своему спутнику, то только для одной его половины. И если бы перенести те же условия на Землю, если бы Европа, например, никогда не видела Луны, можно представить себе удивление европейца, приехавшего, положим, в Австралию. «Люди стали бы ездить в Австралию ради того, только чтобы посмотреть на Луну?» — спросил Мишель. «Вот именно», — сказал председатель пушечного клуба. «Такое же удивление пережил бы селенит появившийся с той части Луны, которая противоположна Земле и никогда не видна нашим землякам. То же самое увидели бы и мы, если бы прибыли сюда во время Новолуния, то есть на 15 дней позже», — добавил Николь. «Зато», — продолжал Барбикин, — Природа балует жителей видимой части Луны в ущерб их антиподам. На долю селенитов невидимой части выпали, как видите, ночью в 354 часа, ночью темноту которых не прорезает ни один луч. А селенит видимой части Луны, как только Солнце, светившее им 15 суток подряд, скроется за горизонтом, уже видит на противоположной стороне небо блестящее светило. Землю, чей диск, в 13 раз больше Луны, а, следовательно, и света дает в 13 раз больше. Свет Земли не поглощается атмосферой. Земля уходит с лунного горизонта только в ту минуту, когда на нем с противоположной стороны появляется Солнце. «Хорошо сказано», — перебил Мишель. «Немного, пожалуй, академично, но здорово». «Из этого следует», — продолжал Барбикин, не обращая внимания на шутки Мишеля, «что жить на видимой части лунного диска очень приятно». Во время полнолуния видишь Солнце, в новолуние — Землю. А мне кажется, — сказал Николь, — что это преимущество теряет всякое значение из-за невыносимой жары, которую вызывают солнечные лучи. Это неудобство в равной мере испытывают оба полушария, потому что отраженный свет Земли не дает тепла. Напротив, невидимой стороне Луны приходится больше страдать от зноя, чем видимой. Я говорю это главным образом для вас, Никель, потому что Мишель, вероятно, этого не поймет. Благодарю, — расшаркался Мишель. Дело в том, — продолжал Барбекен, — что ведь невидимая сторона Луны пользуется солнечным светом и теплом во время новолуния, то есть тогда, когда Луна занимает положение между Солнцем и Землей. В это время Луна сравнительно с тем положением, в каком она бывает во время нашего полнолуния, находится ближе к Солнцу на отрезок, в два раза превышающий расстояние от Земли. Это расстояние может быть выражено двумя сотами расстояния от Солнца до Земли, или в круглых числах это составит 200 000 лье. Значит, невидимая сторона Луны на 200 000 лье ближе к Солнцу в то время, когда она освещена его лучами». «Справедливо», — заметил Николь. «И наоборот», — продолжал Барбикин. «Одну минуту», — перебил Мишель своего ученого друга. «Что такое?» «Я прошу предоставить дальнейшее объяснение мне». «Это зачем?» «Чтобы доказать, что и я кое-что понял». «Ну, говори, говори», — улыбаясь, согласился Барбикин. «И так наоборот», — начал Мишель, подражая интонациям и жестам председателя пушечного клуба. когда видимая часть Луны освещена Солнцем, то есть в полнолуние, Земля находится между Луной и Солнцем. Стало быть, расстояние, отделяющее Луну от Солнца, увеличивается круглым счетом на 200 тысяч лье, и тепло, получаемое Луной, уже гораздо менее значительно. «Великолепно!» — воскликнул Барбикин. «Знаешь, Мишель, для артиста ты очень сообразителен». «Подумаешь!» — пренебрежительно пожал плечами Мишель. «У нас все такие на итальянском бульваре». Барбикин важно пожал руку своему веселому спутнику, продолжая перечислять преимущества жителей видимого лунного полушария. Между прочим, он упомянул о солнечных затмениях, которые происходят только для видимой части Луны, так как при солнечном затмении Луна должна быть непременно в противостоянии. Эти затмения, вызванные противостоянием Земли, Солнца и Луны, могут продолжаться два часа, в течение которых земной шар, вследствие преломления солнечных лучей земной атмосферой должен казаться с Луны маленькой черной точкой на Солнце. «Стало быть», — сказал Николь, — «природа поскупилась и обездолила одно из лунных полушарий». «Пожалуй», — ответил Барбикин, — «хотя благодаря известной либрации...» Некоторому колебанию, покачиванию Луны вокруг своего центра, она обращает к Земле несколько больше половины своего диска. Она слегка похожа на маятник, центр тяжести которого наклонен к земному шару и непрерывно либрирует. чего возникает эта либрация? От того, что вращательное движение Луны вокруг своей оси происходит с одинаковой скоростью, в то время как ее поступательное движение по эллиптической орбите вокруг Земли неравномерно. в «Впереге преобладает поступательная скорость, и Луна повертывается к Земле частью своего западного края. В апогее, наоборот, преобладает вращательная скорость Луны, и благодаря этому она поворачивается к Земле большей частью восточного края. Таким образом, каждый раз показывается то с запада, то с востока тоненький серп Луны в 8 градусов. Отсюда получается, что из тысячи частей Луны видимыми оказываются 569. «Все равно», — заметил Мишель, — «Если нам когда-нибудь придется стать селенитами, то мы поселимся на видимой стороне Луны. Я не могу жить без света». «Согласен, поселимся», — ответил Никель. «Если только атмосфера не сосредоточена именно на невидимой стороне, как уверяют некоторые астрономы». «Это резонное замечание», — согласился Мишель. После завтрака путешественники принялись снова за наблюдение. Они погасили свет в снаряде и старались хоть что-нибудь разглядеть сквозь темные окна вагона». Но в окружающем их мраке нельзя было заметить ни одного светлого атома. Барбикен все снова и снова задумывался над непонятным явлением, каким образом, пройдя на таком близком расстоянии от Луны, всего в каких-нибудь 50 километрах, снаряд все-таки не упал на Луну. Если бы ядро летело с большей скоростью, было бы понятно, что этого падения не произошло. Но при сравнительно небольшой его скорости сопротивление лунному протяжению казалось необъяснимым. Подвергался ли снаряд действию какой-то неведомой силы? Притягивало ли его в эфире какое-нибудь другое небесное тело? Так или иначе, было очевидно, что он не соприкоснется ни с одной точкой лунной поверхности. Куда летел снаряд? Удалялся ли он от лунного диска или приближался к нему? Или же в этом глубоком мраке его уносило куда-то в беспредельное неведомое пространство? Все эти вопросы неотступно волновали Барбикина, Но решить их он был не в состоянии. Может быть, невидимое светило находилось всего в нескольких лье, в нескольких милях, но ни он, ни его друзья не могли его видеть. Если какой-нибудь шум и раздавался на поверхности Луны, они этого шума не слышали. Воздуха, проводника звука не было, чтобы донести до них стоны Луны, которую арабские легенды называют «человеком», наполовину окаменевшим, но все еще трепещущим и стонущим от боли. Понятно, что все это могло вывести из равновесия самого терпеливого наблюдателя. Наиболее интересное, таинственное, неведомое полушарие было сейчас так же недоступно для их глаз, как из земли. Полушарие, которое всего 15 суток тому назад или 15 сутками позднее было или будет с избытком освещено солнечными лучами, теперь терялось в непроглядном мраке. А что станет со снарядом через 15 суток? Куда увлекут его неведомые силы притяжения? Кто мог это сказать? Астрономы полагают, что невидимое полушарие Луны по своему устройству совершенно сходно с видимым. Действительно, вследствие небольших либраций Луны, о которых рассказал барбикин открывается около седьмой части невидимого полушария, и на этих участках наблюдаются такие же горы и равнины, цирки и кратеры, что и на карте видимого полушария. Значит, можно с достоверностью предположить, что и там та же природа, тот же мир, бесплодный и мертвый. Но что, если атмосфера существует именно на той стороне? Что, если воздух и вода породили жизнь на этих материках? Что, если там еще существует растительность? Что, если благодаря всем этим условиям там живет и человек? Сколько интересных вопросов можно было бы разрешить, если бы хоть одним глазком взглянуть на невидимое полушарие, Сколько загадок было бы разгадано на основании подобных наблюдений? И какое было бы наслаждение хоть мельком полюбоваться миром, доселе скрытым от человеческих взоров? Понятно поэтому, какую досаду испытывали наши путешественники, когда вокруг них сгустился глубокий мрак. Наблюдение лунного диска было им совершенно недоступно. Одни только созвездия радовали их взоры, и надо заметить, что никогда астрономы, будь то Фей, Шакарнак Секки, не находились в столь благоприятных условиях для звездных наблюдений. Поистине ничто не могло сравниться с великолепием звездного неба. Эти алмазы, как бы вправленные в невестный свод, переливались всеми цветами радуги. Глаз охватывал весь небосклон от Южного Креста до Полярной Звезды, Эти созвездия через 12 тысяч лет вследствие колебаний земной оси должны будут уступить свою роль полярных звезд. Первые — Канопусу, в южном полушарии, и вторая — Веге, в северном. Взор терялся в бесконечности Вселенной, и снаряд летел точно новое светило, созданное руками человека. По вполне понятным причинам все созвездия сияли ровным, спокойным светом — Они не мерцали, потому что здесь не было атмосферы, которая вследствие неодинаковой влажности и плотности слоев воздуха вызывает мерцание звезд. И здесь они сияли, как ясные, кроткие очи, устремленные в глубокий непроницаемый мрак среди нерушимого безмолвия Вселенной. Путешественники долго не могли оторваться от звездного неба, на котором огромный диск Луны зиял громадной черной впадиной. Но постепенно их восторженное созерцание сменилось мучительным ознобом. От пронизывающего холода стекла окон скоро затянулись изнутри толстым слоем льда. Отвесные лучи солнца уже не согревали снаряд, который мало помалу утрачивал скопившуюся в стенках теплоту. Это тепло благодаря излучению быстро рассеивалось в пространстве. Температура в их вагоне сильно понизилась.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 Но мы не можем пожаловаться на однообразие нашего путешествия, — заметил Мишель Ордан. Какое богатство ощущений, хотя бы в смысле температуры. То нас ослепляет яркий свет, и мы задыхаемся от невыносимой жары, как индейцы в пампасах, то погружаемся в непроницаемый мрак и дрожжем от стужи, точно эскимосы. Жаловаться не приходится. Природа, можно сказать, на совесть заботится о наших развлечениях. «А какова наружная температура?» — спросил Николь у Барбикина. «Та же, что и всегда в межпланетном пространстве», — ответил Барбикин. «Значит, теперь как раз время произвести опыт, который мы не могли проделать при солнечном освещении», — сказал ардан «Ты прав. Теперь или никогда», — ответил Барбикин. «Именно сейчас мы находимся в таком положении, что можем с большой точностью измерить температуру межпланетного пространства и проверить вычисление фурье или пуе. Во всяком случае, холод собачий». — заметил Мишель. — Смотрите, как влага осаждается на стеклах окон. Если понижение температуры будет продолжаться, нас скоро засыплет снегом от собственного нашего дыхания. — Приготовьте термометр, — сказал Барвикин. Понятно, что обыкновенный термометр не дал бы никаких показаний при столь исключительных обстоятельствах. Ртуть замерзла бы в трубке градусника, так как остается в жидком состоянии только до 42 градусов ниже нуля. Но Барбикин запасся прибором системы Уолфердина, который мог показывать чрезвычайно низкие температуры. Прежде чем пустить в дело этот прибор, его надо было проверить при помощи обычного градусника и затем приступить к измерению наружной температуры. «Как же это сделать?» — спросил Николь. «Нет, ничего легче», — ответил ардан которого не смущали никакие затруднения. «Мы быстро отворим окно, выбросим наружу прибор, и он послушно полетит за нами, а через четверть часа мы его достанем». — Чем? — Рукой? — спросил Барбикин. — Рукой? — ответил Мишель. — Но, мой друг, не советую тебе это делать. Твоя рука на этом страшном морозе тотчас же превратится в бесформенную ледышку. Да что ты! Ты почувствую жестокий ожог, как от прикосновения к раскаленному добела железу. Ведь наши тела одинаково реагируют на сильный холод и на сильный жар. К тому же я не уверен в том, что выброшенные нами предметы все еще следуют за нами. — Почему же? — — спросил Николь. — Да потому что, если мы летим в лунной атмосфере, как бы ни была она разрежена, эти предметы должны от нас постепенно отставать. Темнота мешает нам удостовериться в их присутствии, поэтому, чтобы не рисковать термометром, привяжем его, тогда его легко будет втянуть обратно в снаряд. Совет Барбикина был принят. Окно быстро приотворили, и Николь кинул термометр, прикрепленный на короткой веревке. Иллюминатор приоткрыли всего на одну секунду, но этой секунды было достаточно, чтобы в снаряд хлынул жесточайший мороз. «Тысяча чертей!» — воскликнул Мишель Ордан. «На таком морозе замерзли бы даже белые медведи!» Барбекен оставил термометр снаружи на полчаса. Этого было более чем достаточно, чтобы прибор показал температуру окружающего снаряд-пространства. Затем термометр быстро втянули обратно в кабину. барбекин вычислил количество ртути перелившиеся в маленькую ампулу припаянную к внутренней части прибора и сказал у я оказался прав в своем споре с фурье сто градусов цельсия ниже нуля такова ужасающая температура небесного пространства Такова может статься и температура лунных материков, когда ночное светило вследствие излучения теряет всю теплоту, скопившуюся в нем в течение 15-суточного лунного дня.